До своего дома Ликаэль добрался только к утру. Выпрыгнув из ковша, легко взбежал по ступеням, вошел в большой холл и остановился. Он был дома, там, где ему всегда было хорошо. Было. Ликаэль обвел взглядом бардак в холле, который никогда его особенно не напрягал. То есть нет, он просто никогда не считал то, что видел, бардаком. Он и слова-то такого раньше не знал. Это был просто некий творческий беспорядок. Вернее, даже не так. Творческий порядок. Нет. Пыли, разводов от высохших луж или там пустых стаканов из-под цели нигде не наблюдалось. В конце концов, сервисный блок работал вполне исправно. Но вот распечатки с эскизами лежали на столике, диванах, на полу, в перемешку с образцами тканей и каталогами расцветок. Теперь все это буйство цветов резало глаз. Ликаэль усмехнулся, и одним чётким движением, сдёрнув с головы берет со скаленной пастью на кокарде, аккуратно положил его на столик. Что ж, 10 минут, и в холле будет идеальный порядок, причём с его нынешней точки зрения. Следующие несколько дней Ликаэль торчал дома, копаясь в сети, и знакомись с тем, как за истекший год изменились основные тенденции в среде мастеров по внешнему облику. В этом сезоне снова вернулась мода на длинное бедро и маленькие мускулистые ягодицы. Цвета драпировок приобрели более насыщенный цвет, а мода на пестроту и мелкий повторяющийся рисунок окончательно умерла. Впрочем, то, что она отходит, Ликаэль уловил еще в прошлом году. Кстати, из модных рисунков в этом году вне конкуренции была спираль в разных видах. Заказов у Ликаэля вследствие его долгого отсутствия не было, и он делал наброски скорее для себя, с удовольствием отдаваясь знакомой и любимой работе. Впрочем, заказы – дело наживное. Как только в сети распространится информация о том, что мастер Ликаэль вернулся и приступил к работе, они появятся. Интенель позвонила на шестой день. К тому моменту Ликаэль вывесил в сети несколько своих наиболее удачных набросков, так что у него уже появились новые клиенты. Впрочем, новыми можно было назвать только двоих, остальные были прежними. Они изрядно обрадовались тому, что их старый мастер снова на месте и готов им услужить. Кроме того, отзвонились и несколько приятелей и приятельниц, с которыми Ликаэль уговорился вместе поужинать на одной из морских террас поселения, а его личная страница в сети опять запестрела предложениями от соискательниц. Впрочем, в этот раз Ликаэль просматривал их с куда большим интересом, а парочку даже и принял. В конце концов, у него был целый год воздержания. Хотя с теми нагрузками, которые задавали им инструкторы, у него вряд ли остались бы силы еще и на то, чтобы заниматься любовью. На острове даже 4 часа сна считались немыслимой роскошью. Когда раздался звонок, Ликоэль как раз работал над проектом изменения облика одного из новых клиентов. Тому взбрело в голову удлинить руки так, чтобы кисти находились почти на уровне коленей. Мысль, в общем-то, дурацкая, Но Ликаэль взялся за этот проект, потому что задание само по себе было неким вызовом его мастерству. Придумать образ так, чтобы подобное уродство не выглядело уродством, а наоборот, смотрелось достаточно гармонично, да еще принималось бы за некую изюминку облика, над этим надо было попотеть. Так что на звонок он отреагировал не сразу. А когда не глядя ткнул пальцем в повисшую перед носом голографическую пиктограмму ответа, Еще пару мгновений не отрывал взгляда от сделанного наброска, поэтому голос Итанель прозвучал для него неожиданно. «Хм! Это кому же в голову пришло столь оригинально изменить свой облик?» Ликаэль замер, а затем медленно поднял голову, встретившись взглядом с бывшей возлюбленной. Впрочем, насчет бывшей это еще как сказать. «Здравствуй, Итанель!» «И тебе здравствовать, мастер!» Она улыбнулась знакомой обворожительной улыбкой, и Ликаэль внезапно почувствовал, как у него перехватывает дыхание, но только на миг. Сразу после этого включились рефлексы, которые дал ему этот год на острове. Страх, ярость, страсть, да и вообще любая сильная эмоция несут опасность, и настоящий боец обязан сразу же взять их под контроль, оседлать их, взнуздать и не позволить себе, поддавшись им, совершить ошибку. Самые тяжкие потери и самые страшные поражения случались там, где сильные эмоции бесконтрольно завладевали человеком или людьми, но там, где эти эмоции оказывались во власти железной воли и холодного рассудка и были выпущены наружу в нужный момент, там был шанс одержать удивительную победу. Поэтому контроль, контроль и еще раз контроль – Инструктор Воробьев был очень убедителен, рассказывая об этом, и очень требователен. Приемами контроля над эмоциями овладели все. Так что спустя всего лишь мгновение Ликаэль широко улыбнулся и произнес «Рад тебя слышать. Тебе нужна моя помощь?» Ответ Итанель прозвучал только через несколько секунд. Сначала она удивленно возрилась на него, затем бросила быстрый взгляд куда-то в сторону, наверное, там висело зеркало, потом немного скорректировала проекцию, чтобы войти в объектив всей фигуры. Она прекрасно знала, какое впечатление на мужчин производят ее великолепные ноги, сменила позу на более соблазнительную и лишь после этого, растянув губы в еще более обворожительной улыбке, проворковала. «Да нет, я вполне удовлетворена своим внешним видом, просто мне захотелось снова увидеть тебя. Ты же так долго отсутствовал». «Да, я был занят, чуть больше года». «Да и не совсем освободился, если честно. Сейчас у меня просто небольшой перерыв». Голос Ликаэля был ровен, хотя и вполне доброжелателен. И для Интенель это было настоящей загадкой. Она знала, что Ликаэль страстно влюблен в нее, что ее уход от него полтора года назад стал для него сильным ударом. И это его длительное отсутствие она восприняла как последствия своего ухода, что хоть и являлось обычной реакцией со стороны тех, кого она бросала, все равно заметно тешило ее самолюбие. Как же из-за нее отстранился сам Ликаэль? Так что, когда одна из приятельниц сообщила ей, что в сети снова объявился «твой Ликаэль», Интенель, у которой был временный перерыв в любовных отношениях, решила сделать контрольный звонок. В конце концов, Ликаэль был самым известным мастером в ее коллекции любовников. Она вообще предпочитала заниматься любовью с представителями творческих профессий, и мастеров различных искусств среди них насчитывалось множество, но Ликаэль был одной из жемчужин. «То есть ты объявился ненадолго?» Интонель вновь сменила позу. Она никак не могла понять, почему Ликаэль разговаривает с ней так спокойно и никак не поддается на ее самые верные уловки. До сих пор у нее ни разу не случалось осечек. За время своей жизни Интонель сумела влюбить в себя не одну сотню мужчин, и большинство после того, как она от них уходила, становились отстранившимися. О, она знала, чем и как зацепить мужчину. Ни один до сих пор не сумел сорваться с ее крючка. Когда обольщенный ею в прошлом мужчина зачем-то требовался ей вновь, Интонель достаточно было просто пошевелить пальчиком, и он снова укладывался у ее обворожительных ножек мягкой послушной шкуркой. «Да, я думаю, что пробуду дома еще дней тридцать», Интенель сморщила носик. Вот как? Жаль. Обычно после подобного захода мужчины делали стойку и тут же интересовались, а что? Но на этот раз Ликаэль лишь... Вот наглость. Пожал плечами, мол, я тоже сожалею, но тут ничего не поделаешь. Такого оскорбления своему искусству обольщения Интенель стерпеть не смогла. Ее глаза вспыхнули, и она пробормотав... «Ну что ж, тогда всего хорошего тебе». Легким движением руки разорвала связь. Ликаэль еще несколько мгновений сидел, уставившись в ту точку, в которую свернулся голографический экран, а затем широко и слегка удивленно улыбнулся. «Вот, значит, оно как». Знания и навыки, полученные на острове, оказывается, применимы не только для выживания в экстремальных условиях и эффективного уничтожения врагов, И в обычной мирной жизни они также могут принести немалую пользу. Как странно. Он столько времени провел рядом с Сентенель, но, как только что выяснилось, знал о ней очень мало. Практически ничего. А единственный разговор, который он провел с позиции... Ну, назовем это позицией Руэгата, позволил ему узнать об этой женщине столь многое, как интересно.